Страница 132. Глава 4. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие. Музыка. Сходство и различия с Западом. Роль народной песни и церковного напева. Древнейшая аннотация, ее рецепция в России. Хомовое пение. Первые попытки самостоятельного отношения к заимствованному. Нововведение Шайдурова и Мещенца. Демественное пение. Первые попытки многоголосия. Знаменное пение. Заимствование портесного пения из Польши. Грамматика мусикийская, дулецкого. Появление светской музыки. Итальянские композиторы в России. Русские любители. Первые русские композиторы. Митинский, Фомин, Бортнянский, Козловский. Гармонизация церковного пения. Распространение интереса к музыке. Классический период русской музыки. Глинка и Пушкин. Национальный элемент в музыке Глинки. «Прием опер Глинки», «Реализм и коллективизм Серова», «Борьба русской и космополитической школы», «Рубинштейны» и «Чайковский», «Дилетанты Балакиревского кружка», «Мусоргский как реалист», «Национальное значение Кучки, «Бородин» – значение эволюции римского Корсакова, «Римский Корсаков» и «Вагнер», «Начало бунта», «Изолированное положение Скрябина», Новая музыка XX века. Судьба мелодии, гармонии и ритма в новой школе. Импрессионизм, экспрессионизм и предметность в новой музыке. Ее иностранные представители. Отличительные черты нового музыкального стиля. Русские инициаторы и подражатели. Стравинский, Прокофьев. Музыка в послереволюционной России. Если мы от изобразительных искусств обратимся к истории русской музыки, то и здесь найдем тот же параллелизм развития в общих чертах и те же особенности в частностях, подчас весьма существенных, сравнительно с развитием западной музыки, какие могли уследить в истории живописи и литературы». Естественно, что и тут различия с Западом, объяснимые особой средой национального развития, особенно велики в начале русского исторического процесса. А по мере приближения к современности эти различия сглаживаются и уступают место все более явно выраженному параллелизму. Параллелизм этот и в данном случае сперва выражается в непосредственном подражании образцам, данным высшей культурой, а затем, после того, как подражание принесло свой плод и вызвало самостоятельное национальное творчество, параллелизм становится результатом взаимодействия равноправных культур или, в более глубоком смысле, однообразие законов развития коллективной психики культурных народов. Отметим также, что и в данной области творчества нам придется постоянно указывать на связь и солидарность, которая существует между нею и другими областями творчества, по видимости, совершенно независимыми друг от друга. Страница 133 Мы начинаем с установления глубокого различия, которое в начале изучаемого процесса существовало и в области музыки между культурной обстановкой Востока и Запада Европы. Западная музыка была продуктом могущественного культурного влияния церковного элемента на народные задатки. Церковный григорианский хорал прежде всего решительно вытеснил древнюю пятитонную гамму народной песни, лишенную кварты и сентимы, заменив ее античной семиступенной, диатонической. Затем в пределах той же церковной музыки началась разработка современной гармонии. Народная песня дала напев. Церковный средневековой стиль научился сопровождать этот напев другими созвучными голосами. Таким образом явилась в музыке нового времени сочетание мелодии с гармонией одноголосного стиля с многоголосным. В России и в этом случае церковь сторонилась от народной старины. В течение веков церковные пения и народная песня существовали рядом, не оказывая друг на друга влияния. Церковь, как мы знаем, преследовала народную песню. Еще в 1636 году, по при Приказу патриарха Иосаафа, Русские музыкальные инструменты были преданы в Москве торжественному сожжению. И результаты получились те же. Русская песня донесла до нашего времени свой своеобразный ритм и даже свою первобытную гамму. С другой стороны, и церковное пение, знаменное, долго жило своей отдельной жизнью, не получая импульсов извне и не передавая их в мирскую среду. В результате оно надолго оказалось таким же неподвижным, неразвитым, одноголосым, каким пришло к нам, как составная часть, не подлежащая изменениям церковной службы из Византии или от южных славян. Таким образом, Древняя Русь не принимала никакого участия в той грандиозной выработке многоголосного стиля, которая на Западе уже заканчивалась в 15 столетии, подготовив почву для палестрины. Естественно, что русская музыка не могла принять непосредственного участия в дальнейшем развитии европейской музыки, дополнившей хроматизмом, полутонами, старую диатоническую гамму и перешедшей от системы церковных ладов к современной нам системе мажора и минора. Чтобы получить возможность самостоятельного развития, русской музыке пришлось таким образом начать, хотя и поздно, с простого заимствования готовых элементов европейской техники. И только впоследствии, усвоив эту технику, она нашла свободу от ее оков в старинной народной песне и внесла в историю музыки свои своеобразные национальные элементы. Однако же и в области русской церковной музыки, как В области иконописи можно заметить некоторое движение параллельное европейскому, хотя гораздо более элементарное. Страница 134 К сожалению, за развитием этого движения очень трудно следить, так как особый способ изображения нот, заимствованный нами у греков через посредство южных славян, чрезвычайно затрудняет изучение того нового, что было введено русскими певцами в византийское наследство. Древнейшая аннотация так называемого «кондакарного пения» до сих пор не расшифрована. Примечание первое. Собственно, исследования Флейшера, Римана и других раскрыли значение греческой нотации, начиная с 1300 года реформа афонского монаха Кукузелиса. Но восходя отсюда к XI столетию, и они не могли вполне дешифровать древнейших нотных знаков. Сменившая и у нас в 14 столетии древневизантийскую нотацию, так называемая крюковая система, имеет уже мало общего и с нею и с нотацией Кукузелиса и других, удерживающейся у греков до. 18 столетия. Смотрите библиографию. Конец первого примечания. Мы знаем только, что она именно сохраняет богатство древневизантийской церковной музыки, отличающейся от позднейшей преобладанием сплошной мелодии над заменившим ее впоследствии чтением на распев речитативом. Другая нотация, ставшая общеупотребительной под названием «знаменной», то есть собственно «знаковой» от греческого семеон — «знак», тоже остается малопонятной для нас до конца XV века. Но самая неизменность этой системы нотных знаков, позднее их прозвали «крюками», свидетельствует о неподвижности обозначенных ими Мотивов. Эта неподвижность, конечно, прежде всего объясняется неприкосновенностью песнопений, составляющих часть богослужебного культа. Но тут, как мы видели это и в других областях заимствованной Россией культуры, действовала и другая причина. Музыкальные достижения Византии были слишком высоки и недоступны для усвоения в русской среде, они просто остались непоняты. И самую систему музыкального осмогласия русские певцы понимали чисто внешним образом. Не зная и не понимая глаза как лада, они учились гласу как неграмотные учились псалтырю, схватывая внешние формы начертаний. Они связывали в памяти каждый глаз с особыми свойственными ему музыкальными оборотами, которые называли попевками, и давали каждому обороту особое название, например, подъем, перегиб, завивец, пригласка и возгласка, задевец и подвертка, скачок большой, переметка и так далее. Таких попевок различалось до сотни в каждом гласе. Понятно, как усложнялось и затруднялось этим обучение пению. Не меньше труда стоило усвоить и самое Обозначения, ноты целых мелодий, крюками, помещавшимися вроде стенографических знаков над текстом. Постепенно к прежним знакам стали прибавляться некоторые изменения, которые еще усложнили нотацию. Затем в славянском тексте, принесенном к нам с юга, оказывались особенности, разошедшиеся с русским произношением букв. Буквы твердый и мягкий знак, долго сохранявшие у южных славян значение гласных или полугласных звуков, короткого О и Е, в России скоро перестали звучать, и написанные над ними нотные знаки потеряли опору. Страница 135. -я. «Древняя днесь» в три слога произносилась «днесь» в один слог. Фразы вроде «с грешиком», «беззаконахом», неоправдахом перед тобою» читались у славян полногласно «согрешимаха», «беззакономаха», «не перед тобою». Пришлось так описать в русских текстах, чтобы не менять мотива. Частое повторение этих «хома» повело к тому, что всю эту манеру пения на Руси прозвали «хомовой» или «хамонией». Древневизантийское обозначение гласов различными сочетаниями букв «а», «н», «е», обозначавшим разные церковные тональности, «ананис», неанис и так далее, у нас также получило значение чисто звуковых вставок для облегчения певца, прозванных «анинайками». Все это затрудняло понимание текста. Не понимали и переписчики замысловатых нотных значков, и переписывая рукописи, тетрадки с тетрадок, не зная добрые ни силу речи, ни разум стиха, ни буквы ведая, они в искажали знаменное письмо». Верх Путаницы был достигнут, когда с целью сократить службы церковнослужителей ввели обычай читать и петь одновременно несколько молитв и песнопений. Вот как описывает впечатление такой службы современник. В гласы 2, и три, и в шесть церковное совершаху пения, друг друга невразумеющее, что глаголят, и от самих священников и причетников шум и злогластвование в святых церквах бы ваше странно зело. Клирица Бо яху на обоих странах псалтирь и иные стихи церковные, не ожидающие конца лик от лика, но купны все кричаху, псаломник же, прочитавший стихи, не внимая поемам, и начинавший иные, и невозможно бяше слушающему разуметье кое мало и что мало. Зато устав и текст службы оставались неповрежденными, все было прочтено и спето, как полагалось, без всякого изменения». Первые признаки самостоятельного отношения к заимствованному и выразились в протестах против этого чисто ритуального взгляда на церковную службу. Но появляются они только XVI века. Уже домострой требует петь и внятно и единогласно, требования, подхваченные, как мы знаем, предшественниками Никона. В том же XVI веке делались попытки раскрыть секреты знаменного нотописания, умышленно скрывающиеся опытными певцами от учеников, дабы кто от ученик не был гараздей их. Большой шаг вперед – был сделан, когда новгородскому певцу Ивану Шайдурову Бог открыл новую систему. Он разделил всю область звуков, входящих на пево, от соль малой октавы до ре, следующей на 4-3 хорда, простой, мрачный, светлый и просветленный, по большей терции, разделенный промежуточным полутоном. В каждой части и стал писать киноварью у прежнего соль, гн, гораздо низко, у самого высокого ре, в, высоко и так далее. Но при этом сохранились и старые многочисленные значки с их неясными толпами. Вот, например, как пояснялась высота звука. Страница 136. «Крюк простой — возгласить мало выше строки. Мрачный — мало выше простого возгласить. Светлый — мрачного выше возгласить. Стрелу светлую, поддержав, подернуть вверх дважды. Громосветлую изнизу выдернуть кверху. Голубчик малой — гаркнуть из гортани. Запятую из взять. Дербицу подроби глазом кверху и так далее. А продолжительность звука — две стопицы меры в голосовнем скребежании противо крюка единого, два же крюка меры против крюка единого с оттенкою. Усовершенствование, как видим, далеко не шло, но было принято рукописями 17 века.